Глава 19. Было страшно находиться в крошечном помещении наедине с человеком, чьи цели были непонятны. Лучше бы он и дальше болтал с спиранцей, рассказал бы ей, какой он гениальный, с примерами из жизни и доказательствами в виде планов. Я бы хоть знала, к чему готовится. Но нет. Сидел, молчал и глядел на меня столь тяжело, что будь я хоть чуточку менее материальный, Уже давно распалась бы под давлением его взгляда. Заставила ты меня побегать, наконец сказал Эмилю. Хорошо хоть твоя горничная больше верна мне, чем тебе. Прислугу нужно выбирать правильно. Так ведь, Фанни? Я была с ним настолько согласна, что чуть не кивнула. Помешало лишь то, что шея пока не слушалась. Но подвижки уже были. Поэтому я призвала себя быть внимательной и не расслабляться. Тем временем Эмиль продолжал свой спич, поскольку ему от меня никакой реакции не требовалось. Этот долг был вполне самодостаточен. Не обещал твоему брату, а тебе позаботиться. Но лучше всего я это сделаю будучи твоим мужем. Уверен, будь твой брат жив, он бы со мной согласился. Сказал он это не слишком уверенно. Рвидно сомневался Эмилио, что его деятельность одобрил бы мой брат. Подозреваю, что Максимилиана посчитал бы этого кавалера неподходящим спутником жизни для своей сиятельной сестры, как это уже сделала моя тётя. Судя по всему, и релейские были весьма амбициозны. Дружба дружбой, а брак должен быть с правильным партнёром и никак иначе. Хорошо, что ты спишь. Не наделаешь глупостей. Он наклонился и провёл пальцем по моей щеке. Даже не верится, что всё оказалось так просто. Такая умненькая девочка, а попала в столь примитивную ловушку. Интриги Тадора оказались мне на руку, хотя он явно на это не рассчитывал. Он рассмеялся неожиданно красивым торжествующим смехом. А я подумала, что Тадор знать не знает какого-то там провинциального барона с его мышиной вознёй вокруг наследства Ирилейских. В том, что именно вокруг наследства, а не меня, я не сомневалась. Да, я этому Дону нравлюсь и сама, но ещё больше ему нравится то, что со мной связано. Захотелось двинуть ему по физиономии, и внезапно я почувствовала, что руки начали меня слушаться. Совсем чуть-чуть, но начали. «Спи, моя любовь, и пусть тебе снятся хорошие сны». Опять наклонился ко мне Эмилио. А когда ты проснешься, у тебя начнётся новая жизнь. Она тебе понравится. Последняя фраза прозвучала угрожающе, поэтому желание дожидаться новой прекрасной жизни не возникло. Меня и старое устраивало, и пока получается, что все изменения только к худшему. Бежать надо при первой же остановке. Даже если перебирать ногами еле-еле, можно отойти на достаточное расстояние, чтобы после зелья меня никто не связал с каретой. Зелье. Я осторожно двинула рукой к карману. Движение было медленным и почти незаметным в полутёмной карете. Но Эмилио внезапно насторожился. Я замерла. Но как выяснилось, насторожился Эмилио не из-за меня. Он сдвинул створку в окошке к кучеру и зло спросил: Почему замедлился? В ответ прозвучало что-то неразборчивое. Полевать, сейчас самое важное время. Лучше дей сменим на ближайшей станции, гони. Карета ускорилась, потому что покачивание стало интенсивнее и грохот от колёс усилился. На этом фоне удалось дотянуться до кармана. Содержимое оказалось на месте. Самое забавное, что второй рукой я судорожно сжимала письма. Пусть уже не было уверенности в том, что они настоящие. Быть может, письма Эмилии с нужной фразой были добавлены к моему дневнику для оправдоподобности? Не зря же защитный кокон открывался по его имени, в то время как тайники и релейских срабатывали на другое слово. Впрочем, оставлять их я всё равно не буду. Рука двигалась всё легче, по телу пробегали толпами мурашки, но не те, что бывают от близости нравившегося субъекта, а те, что приходят после вынужденной неподвижности. Когда каждое движение сопровождается неприятными ощущениями. Заодно начала включаться голова, которая подсказала, что побег будет не столь лёгок, как представлялось поначалу. Вернут, как только заметят, что в карете никого нет. А это значит, что в карете кто-то должен быть, хотя бы фантом. Теоретически я умела делать фантомы, практически Стефания их делала. Так же как и отвод глаз. Но теория с практикой не всегда дружит, а я отнюдь не всё вспомнинное проверяла. Мне казалось важнее вспомнить как можно больше. И я успела почти всё. Как говорил один мой знакомый ещё из прошлой жизни: деньги надо вкладывать не в акции и не недвижимость, а в себя, в своё образование. Акции могут обесцениться, недвижимость развалиться, а знания и умения навсегда останутся с тобой и помогут выплыть в самой тяжёлой ситуации. Можно перестать быть герцогиней, но запомненные магические практики останутся при мне. Если, конечно, я вдруг не останусь без магии. Ни о чём таком я не читала, но этот вариант тоже не стоило отбрасывать. Карета опять начала замедляться. Но в этот раз Эмилью не занервничал, а отодвинул штору, выглянул в окно и удовлетворённо хмыкнул. Вскоре мы вообще остановились, и мой похититель выпрогнал из кареты демонстрируя неплохую физическую подготовку. Я при встала, обнаружила, что конечности хоть плохо, но слушаются, засунула пачку писем в карман и стала выплетать заклинание фантома, копируя собственную внешность. Пальцы двигались тяжело, поэтому действие шло необычайно медленно, в любую минуту грозя сорваться. Было очень много отвлекающих факторов. Лужи денег довольно ржали, имеilio что-то кому-то выговаривал а вскоре к его командному голосу присоединился льстивый голос Эсперансе. Фантом получился плотный на ощупь, но немного прозрачный. Я понадеялась, что в темноте кареты это будет не особо заметно. Набросила на него укрывавший меня плед и осторожно открыла дверцу, противоположную той, рядом с которой сейчас разговаривал Эмилио с подельницей. Ничего не скрипнуло. Никогда я открывала дверцу, никогда закрывала. Тот, кто следил за имуществом, имеля, делал это на совесть. Не забывал смазывать петли, чтобы те не беспокоили хозяина. Двигаться приходилось осторожно не только потому, что побег могли обнаружить, но и потому, что ноги подгибались от слабости, так и наровя меня уронить. Внизу было довольно грязно и вязко, так что при падении я рисковала не подняться. Узнавать, в чём вязнут ноги, желания не было. Поэтому приходилось контролировать каждый шаг, чтобы не упасть. Выплетать заклинание от воды я оказалась не в состоянии, на ногах бы удержаться. Поэтому я понадеелась на темноту и тихо вдоль стеночки стала двигаться от кареты, которая стояла рядом с конюшней. Чем больше я делала шагов, тем они мне легче давались. Кровь словно начинала в усиленном режиме выводить ту гадость, которую на меня высыпал и мелил. Свернув за угол, Я достала бутылочку с зельем и капнула из неё на ладонь. Капелька засияла как маленькая жемчужина, которую я тут же отправила в рот. И она на языке разошлась сладостью мёда и пряным гвоздично-коричным ароматом. Не самый плохой вариант. Не знаю, изменила ли зелье внешность, но на окружающуюся голову и подгибающиеся ноги оно точно не подействовало. Срочно требовалось укрытие. И я стояла рядом с приоткрытой дверью в сарай, туда и зашла. Медленно, как дряхлая старушка, забралась по лестнице под крышу и зарылась в ворох сена. Успокоилась я не раньше, чем услышала звуки отъезжающей кареты. Надеюсь, пару часов фантом выдержит, а там и сам Эмиль уснёт. А когда проснётся, не сразу поймёт, где меня потерял. В любом случае сил двигаться дальше не было. Я закрыла глаза и провалилась в сон. Проснулась я рано и сразу покинула гостеприимное убежище, пока меня не обнаружили. Я боялась не того, что затребуют плату за ночлег, а того, что сдадут на руки Эмилию меня или информацию обо мне. Находилась я на окраине небольшого города, из которого наверняка можно уехать в столицу. Место, где я ночевала, было чем-то вроде перевалочной станции, где можно было отдохнуть, перекусить и сменить лошадей. Здесь наверняка можно было напроситься к кому-то в попутчике. Но это значило оставлять след, поэтому я вытащила из кармана изрядно помятый чипец, водрузила его на голову, прошлась очищающим заклинанием по одежде и направилась в центр городка. От вчерашней слабости не осталось и следа, и я с интересом вертела головой, разглядывая домики. Герцогине такое поведение не пристало, но так я сейчас и была не она. Домики были миленькие, маленькие и аккуратные, с цветами на подоконниках и в крошечных палисадниках. Ближе к центру масштабы увеличивались, но дома продолжали радовать глаз. Скорее встретилась лавка подержанных вещей, и я решила сменить приметное платье от испирансы на что-то, что моя бывшая горничная не опознает. На удивление, в столь раннее время лавка оказалась открытой. Это показалось хорошим предзнаменованием, и я без колебаний открыла дверь. Колокольчик звякнул, хозяйка лавки приподняла голову, окинула меня взглядом и снова уткнулась в книгу, которую читала. То, что я её как покупатель не заинтересовала, было замечательно, значит, сиятельную во мне не опознать. Поэтому дальше я действовала смелее, но со скромностью, присущей моему нынешнему виду. Синьора, кашлянула я, «Мне бы платье!» Она молча ткнула рукой в сторону вешалок с одеждой. «Понятно, помогать в выборе никто не будет». Пришлось прикидывать на глазок, что может подойти. Выбрала я два платья. Одно совсем серенькое, а другое относительно нарядное, с россыпью мелких цветочков по ткани. К ним добавила накидку, далеко не новую, но на вид теплую, и ботиночки, потертые, но еще крепкие. Ботинки и накидку я примерила прямо в лавке и положила на прилавок, обозначая, что готова купить. А с платьями прошла в закуток, отгороженный шторкой. Было там и зеркало, в котором я наконец смогла разглядеть своё новое лицо. Признаться, подошла я к нему с опасением, поскольку в описании зелья было сказано, что делает оно употребившего некрасивым. Но о себе нынешней я бы так не сказала. Наверное, и Стефания и для сиятельных была исключительно хороша. Поэтому полностью угробить внешность зельем не удалось. Да, сейчас обо мне можно было всего лишь сказать хорошенькая, но это куда лучше, чем уродина и много-много лучше, чем вон идёт герцогиня Ирелейская, держи её. Стефанию вам не сейчас не признала бы и родная тётя. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Серенькое платье сидело как надо. Явность чужого плеча скрывала фигуру, делая её неприметной и невыразительной. Второе же, если поработать со шнуровкой, можно было вообще почти идеально подогнать. Если я возьму всё, сколько вы с меня запросите, синьора скучающим голосом озвучила. Следующие минут 15 скучать ей не пришлось, потому что торговалась она азартно, явно любя это дело и борясь за каждую мелкую монетку. У меня лишних тоже не было, поэтому я не уступала. Компромиссом мы пришли не скоро, но к взаимному удовольствию. Я переоделась в серое платье, а остальные покупки положила в вывернутое наизнанку платье и спиранцы, связала его узлом. Теперь я уже была не нищей поберушкой, а девушкой с имуществом, можно сказать, почти с приданным. Сеньора, вы не подскажете, на чём отсюда можно уехать в Троадон? Хозяйка выставила Про инициательно предположила Анна: "У нас почему-то часто приезжают, и увольняют прислугу. Место такое, что ли. Делижансы ходят через день, но у тебя денег-то немного?" Она прищурилась и внимательно меня разглядывала. "Немного", согласилась я, не доумевая, к чему вопрос. Если к тому, что ей нужна была помощница, то придётся придумывать, почему мне нужно срочно в столицу. Сосед сегодня в Траодон собирался. Хоть спрошу, не возьмёт ли попутчицу. Буду очень признательна, обрадовалась я. К соседу мы пошли вдвоём, потому что хозяйка выставлять меня на улицу не захотела и оставлять в лавке тоже. Я её понимала. Для той, кем я сейчас выглядела, каждая мелочь в её лавке бесценна. А вопрос, почему меня уволили с предполагаемого места службы, так и висел в воздухе. Успели мы вовремя. Сосед как раз закладывал двуколку. Согласился он, не успели мы спросить. Всё, живая душа рядом, заявил он и подмигнул. Я улыбнулась в ответ и поблагодарила и его, и хозяйку лавки. Её особенно. Если Эмилия будет меня искать, то на станции делижансов и в платье с пиранцы. Выехали мы почти сразу. Я только на пицу успела и купить в дорогу булочку. Сейчас есть не хотелось. То ли последствия порошка Эмилио, то ли адреналин, бушующий в крови, притупляли чувство голода, и выехали вовремя, потому что буквально через 5 минут мимо пронёсся всадник с таким злобным выражением лица, что наша лошадь шарахнулась и чуть ли не опрокинула двуколку в кювет. Сеньор, который любезно согласился меня подвести, выпровил движение лошади с большим трудом, оглянулся на почти скрывшегося из вида всадника и проворчал: Ох, уж эти сиятельные, носятся никого не замечая. Можно подумать, на пожар торопятся. Я скромно промолчала, хотя могла пояснить, что конкретно этот сиятельный торопится не на пожар, а найти одну пропажу, пока её не нашёл никто другой. Если он меня не найдёт, то проблема у него будет ничуть не меньше, чем если бы его дом сгорел, потому что тётя непременно выяснит и кто меня украл, и почему. И тогда я Донну де Монтею не позавидую. Впрочем, сочувствия к нему я не испытывала. Все свои проблемы он заработал сам, прекрасно понимая, на что идет. При игре ва-банк выигрыш бывает куда реже проигрыша.